Краска слезла, дождевые трубы местами изломались. Оттого на дворе стояли лужи грязи, через которые, как прежде, брошена была узенькая доска. Когда кто войдет в калитку, старая арабка не скачет бодро на цепи, а хрипло и лениво лает, не вылезая из кунуры. А внутри домика какие перемены! Там властвует чужая женщина, резвятся не прежние дети. Там опять появляется по временам красные, Испитое лицо буйного Тарантьева И нет более кроткого, безответного Алексеева Не видать ни Захара, ни Анисьи Новая толстая кухарка распоряжается на кухне Нехотя и грубо исполняя тихие приказания Агафьи Матвеевны Да та же Акулина, с заткнутым за пояс подолом Моет корыто и корчаги Тот же сонный дворник и в том же тулупе Праздно доживает свой век в кунуре. Мимо решетчатого забора, в урочные часы раннего утра и обеденной поры мелькает опять фигура братца с большим пакетом подмышкой в резиновых галошах зимой и летом. Что же стало с Обломовым? Где он? Где? На ближайшем кладбище. Под скромной урной покоится тело его между кустов. Затишье. Ветви сирени, посаженные дружеской рукой, дремлют над могилой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 Однажды утром Агафья Матвеевна принесла было ему по обыкновению кофе и застала его так же покоящимся на дре смерти, как на ложе сна, только голова немного сдвинулась с подушки, да рука судорожно прижата была к сердцу, где, по-видимому, сосредоточилась и остановилась кровь. Три года вдовеет Агафья Матвеевна. В это время все изменилось на прежний лад. Братец занимались подрядами, но разорились, и поступили кое-как разными хитростями и поклонами на прежнее место секретаря в канцелярии, где записывают мужиков, и опять ходят пешком в должность и приносят четвертаки, полтинники и двугривенные, наполняя ими далеко спрятанный сундучок. Хозяйство пошло такое же грубое, простое, но жирное и обильное, как в прежнее время, до Обломова. Первенствующую роль в доме играла супруга-братца.